Глава 4. Ультиматум Каждые пять часов из гиперпространства выныривал патрульный эсминец, и на предельной скорости летел Кальфи 2. Доклады поступали один за другим. Они были все точнее и точнее. Чужаки быстро приближались к системе Сириуса. Противник наверняка заметил разведчиков, но никак не реагировал на их присутствие. В поведении врага чувствовалось определенное пренебрежение. Минули первые бессонные сутки. Окончательно прояснились силы незнакомцев. Вернувшийся последним Лонвилл сообщил о 25 кораблях. Из его донесения следовало, что неприятель снижает скорость и готовится к выходу из гиперпространства. Тревожное ожидание достигло предела. Держать эсминцы за пределами светового барьера стало слишком опасно. Если чужаки атакуют суда, Храбров ничем не сможет им помочь. Минуты тянулись, как столетия. А вдруг враг совершит маневр, обогнет систему и вынырнет в противоположных секторах? Там, конечно, тоже готовятся к вторжению, но кораблей и баз значительно меньше. Вариантов нападения у незнакомцев несколько. Русич стоял в зале командного центра и напряженно вглядывался в обзорные экраны. Пока в черной мгле космоса лишь мерцали далекие холодные звезды. Вот оранжевая точка Аридана, вот желтый китар, слева родное солнце, а в правом нижнем углу фольгаут. Гигантское светило, чем-то напоминающее Сириус, столь же молодое и буйное. Пройдя курс навигации... Олис теперь неплохо разбирался в звездах. Чуть поодаль, рядом с компьютерным сектором, расположился Старкс. Капитан постоянно смотрел на часы. «Когда?» — не удержался от вопроса землянин. «Судя по докладу Лонвилла, чужаки должны были появиться десять минут назад», — откликнулся Стив. «Проклятие!» — выругался Храбров. «Чем дольше противник держится в гиперпространстве...» тем ближе окажется к границе. Не пришлось бы нам сразу вступать в бой. «Думаете, враг способен на столь рискованный шаг?» Скептически произнес Меркус. «Выходить со световой скоростью на окраину системы чрезвычайно опасно. А вдруг здесь масса обломков? Не спасет никакое торможение». «Полностью с вами согласен, полковник». Русич повернулся к командиру Альфы. «Но кто знает, с кем мы имеем дело?» Не исключено, что человечество столкнулось с новой могущественной расой, и одному богу известно, какими технологиями обладают ее представители. «Пожалуй», — согласился тосконец, — «гадать бессмысленно». Мучительное, вытягивающее жилы ожидания. Стоять на месте Олесь больше был не в силах. Отмеряя шаги по залу, Храбров периодически поглядывал на экраны. Звезды уже не восхищали их. Они вызывали ярость. Где-то там скрывается противник, и о нем нет ни малейших сведений. Собственная беспомощность бесила Русича. Держа рядом со станцией мобильную группу, Олес не мог разумно распорядиться кораблями. Где и когда ударит неприятель? Два ключевых вопроса, которые всегда задает себе опытный военачальник. Без ответа на них, начинать маневр равносильно самоубийству. «Сражение выигрывает тот, кто опережает врага хотя бы на мгновение. Сейчас инициатива полностью принадлежала чужакам». Сделав очередной круг, Храбров остановился рядом со Старксом. «Я вынужден прибегнуть к данному шагу», — едва слышно сказал Олесь. «Стив, выбери лучший эсминец. Пусть судно приступает к разгону». «Но...» — капитан с трудом подыскивал подходящие слова — Его тут же уничтожат. Ни единого шанса уцелеть. Разве у нас есть выбор?» Довольно резко отреагировал землянин. «Сколько мы уже ждем?» «Полтора часа». Опустив глаза, ответил Аланец. кто же», — проговорил Храбров. «Эта слепота до добра не доведет. Лучше пожертвовать одним кораблем, чем всей эскадрой». «Слушаюсь», — скрипя сердце, отчеканил офицер. Старкс повернулся к экрану голографа и громко произнес. «Удар 11, капитан Фишлок». «На связи», — тотчас вымолвил Брюс. «Двигайтесь к внешней границе», — приказал Стив. «Задача — совершить прыжок в гиперпространство. После обнаружения противника немедленно возвращайтесь к месту дислокации». «Отлично», — не по уставу сказал командир эсминца. «Мне порядком надоело это бездействие. Пора пощекотать нервы». Канал прервался. Стремительно набирая скорость, судно удалялось от базы. На разгон кораблю требовалось чуть более двух часов. Еще одна головная боль, еще одно переживание. Русич прекрасно понимал, что послал людей на верную смерть. Однако у него нет другой возможности получить информацию о незнакомцах. Остается надеяться на чудо. Прошло сорок минут. Ожидание превратилось в жестокую пытку. Сотни аланцев и тосконцев приникли к обзорным экранам, мониторам и прицелам. Нервы у некоторых не выдерживали. Кто-то непрерывно бегал в туалет, кто-то пил воду, кто-то стучал пальцами по столу. Меркус на удивление спокойно реагировал на подобные вещи. «Не исключено, что уже сегодня базе придется вступить в бой. Так зачем понапрасну третировать подчиненных?» Удар 11 постепенно превратился в едва различимую точку. Скоро корабль совсем исчезнет с экранов, и неизвестно, появится ли вновь. «Экстренное сообщение из седьмого сектора!» Как гром среди ясного неба раздался возглас дежурного. «Соединяй!» — первым выкрикнул командир Альфы. Перед офицерами предстал взволнованный худощавый майор. «Говорит, Янис 97», — произнес мужчина. «Видим чураков. Они выходят из гиперпространства». «Черт подери», — выругался полковник. «Враг изменил курс и теперь оказался над нами. Переключить всю визуальную аппаратуру. Я хочу получше разглядеть противника». Звездная картинка на обзорных экранах мгновенно поменялась. «Создать голографический эффект», — распорядился тосконец. Командный центр тотчас погрузился во тьму. Ощущение невероятное. Ты словно паришь в открытом космосе. Вокруг мерцающий холодный блеск, под ногами бездна. По телу пробегает неприятная дрожь. Где-то вдалеке засверкала гроздь ярко-красных точек. Без сомнения, это и есть эскадра незнакомцев. «Увеличение!» опережая храброво, вымолвил Меркус. Станция будто полетела вперед с огромной скоростью. Ощущение вполне реальное. Не хватает только свиста ветра в ушах. Корабли чужаков приближались с каждой секундой. И хотя рассмотреть очертания пока не удавалось, Олесь уже по построению понял, что не ошибся. Враг двигался четверками в виде развернутого квадрата. В конце колонны следовал одиночный крейсер, судя по всему, флагман. «Что скажете?» — послышался в тишине голос полковника. «Это насекомые», — негромко ответил Русич. «Возле Аридана мерзкие твари нападали, используя точно такую же тактику. И, похоже, менять ее противник не собирается». «Понятно», — устало проговорил командир базы. «Наблюдатели». «Доложите о скорости кораблей и времени подхода к внешней границе». На вычисление ушло около пяти минут. Наконец, из темноты донеслось. Скорость 1,20С. Незнакомцы явно снизили ход. Время подлета к первой базе — 3 часа 17 минут. «Свет», — произнес Меркус. Храбров невольно зажмурился. «Несколько секунд понадобилось на адаптацию зрения». Удивительно, но напряжение в зале спало. Когда стало ясно, что в систему Сириуса действительно вторгся враг, люди успокоились, ничего хуже быть уже не может. Началась предбоевая суматоха. Гроссвил отдавал какие-то указания, Оквил проверял готовность огневых рубок, Зендал покинул центр и отправился в технический сектор. «Видимо, насекомые не ожидали такой встречи» задумчиво вымолвил полковник. «Наверное, решают, что делать дальше». «Или выбирают место для удара», — возразил землянин. Олесь повернулся к голографу и проговорил. «Командир тяжелого крейсера Сервит». «Полковник хоквел на связи», — мгновенно откликнулся офицер. Это был невысокий плотный мужчина лет сорока, редкая седина в темных волосах, удлиненный с горбинкой нос, пухлые губы и массивный тяжелый подбородок. Хоквил оказался первым непосвященным, которому доверили командовать столь крупным судном. Разумеется, данное решение принималось после свержения великого координатора. При диктаторе аланец не мог даже надеяться на такую должность. Сейчас офицер стоял на мостике крейсера и терпеливо ждал приказания руководителя обороны. Господин полковник, сказал Русич, Немедленно пришлите на Альфу-2 десантный бот. Я объявляю сервит флагманским кораблем. Через 20 минут судно двинется на сближение с эскадрой чужаков. Слушаюсь, — бесстрастно отчеканил Аланец. Амбиций у Хоквила было гораздо меньше, чем у Меркуса, и в разговоре с ним Олис чувствовал себя увереннее. Несмотря на примирение, землянин по-прежнему испытывал неловкость в общении с командиром станции. Тосконец являлся на базе хозяином и делиться властью ни с кем не хотел. Сам того не желая, он постоянно вмешивался в действия Храброва. Им двоим на Альфе слишком тесно. Это только одна причина, по которой Русич покидал станцию. Вторая куда важнее. Во время битвы военачальник должен находиться в гуще событий. База подобной возможности Олесю не давала, Совсем другое дело тяжелый крейсер. Современный звездный корабль. Его скорость и огневая мощь огромны. Никто не упрекнет храброва в трусости и попытке отсидеться в тылу». Взглянув на помощника, землянин коротко бросил. «Стив, полетишь со мной?» Старкс словно очнулся ото сна. Посмотрев на экран, капитан вдруг выкрикнул. «У нас же эсминец уходит в гиперпространство!» «Отзывай!» — спокойно произнес Олесь и направился к Меркусу. Русич остановился в метре от Тосконца и негромко вымолвил. «До свидания, господин полковник. Мы неплохо с вами потрудились. Надеюсь, это сотрудничество продолжится и дальше. Предстоят нелегкие испытания. Полетите навстречу противнику?» — спросил офицер. «Да», — храбров утвердительно кивнул головой. «Одним судном...» уточнил Меркус. «А какой смысл рисковать остальными?» — пожал плечами землянин. «Переговоры есть переговоры. Могут завершиться успешно, а могут и...» «Думаете, удастся избежать войны?» — оборвал Олися Тосконец. «Нет», — с горечью ответил Русич. «Я всего лишь выполняю свой долг. Первыми стреляют либо полные кретины, либо хладнокровные убийцы». «Не отношу себя ни к тем, ни к другим. Мы обязаны предложить насекомым мир». «Удачи вам», — сказал полковник, протягивая ладонь. Рукопожатие было крепким и дружеским. «И вам желаю того же», — улыбнулся Храбров. «Не исключено, что именно Альфа-2 сыграет ключевую роль в данной компании». «Поверьте, персонал базы оправдает высокое доверие», — произнес Меркус. «Человечество будет гордиться нами!» Землянин попрощался с Гросвилом и Оквилом и быстро двинулся к выходу. Сзади торопливо шагал Старкс. Несколько коридоров, лифт, и вот уже впереди показался зал ожидания шлюзового отсека. Перед олесем тотчас вырос среднего роста светловолосый капитан. Он вытянулся в струну и четко отрапортовал. «Дежурный по отсеку капитан Бронкс!» «Боц-серв это прибыл?» — поинтересовался Русич. «Так точно», — доложил офицер. «Сел две минуты назад. Машина едва не протаранила внешние ворота. Сейчас идет выравнивание давления и закачка воздуха». «Поспешите», — вымолвил Храбров. Зал был абсолютно пуст. Все обитатели станции, не подлежащие мобилизации, уже давно эвакуированы. Осталась только небольшая группа добровольцев, Как это ни странно, но среди них оказалось немало женщин легкого поведения. Они всегда работали на космических базах. Постоянная клиентура, хорошая оплата, благожелательное отношение со стороны руководителей. Теперь Аланки продемонстрировали, что им не чуждо и чувство патриотизма. Двери плавно открылись, и землянин направился к боту. Тут же располагалась эскадрилья флайеров. Восемь машин стояли в ряд, пилоты с интересом разглядывали Олисе. О том, что майор является руководителем обороны четырех секторов, сейчас знали даже уборщики Альфы-2. Войдя в бот через задний люк, Русич громко скомандовал. «На корабль!» Бракс внимательно следил за Храбровым и, услышав его приказ, сразу включил систему подготовки к запуску. Через пару минут огромные шлюзовые ворота поднялись вверх. В черном проеме засверкали далекие звезды. Прямо по курсу в нескольких километрах отчетливо виднелся тяжелый крейсер. Чуть в стороне замерли легкие крейсера и эсминцы. Пока землянин усаживался, Аланец запустил двигатели. Машина медленно оторвалась от пола. «Вперед!» — выдохнул офицер. По долгу службы Олис часто контактировал с пилотами ботов и флайеров. Это особая категория людей, с общими мерками к ним подходить нельзя. К своим летательным аппаратам они относятся как к живым существам. Разговаривают с машинами, ласково гладят броневые листы, постоянно проверяют вооружение и силовую установку. Техники буквально стонут от придирок пилотов. Но тут уж ничего не поделаешь. Ведь от того, как поведет себя бот или флайер в бою, зависит жизнь человека. Более суеверных людей Русич еще не встречал. В беседе с ними надо тщательно взвешивать каждое сказанное слово. Машина покинула Альфу, совершила боковой вираж и пошла на сближение с серветом. Весь путь занял минуты три, без сомнения». Ботом управлял профессионал высочайшего класса. Легко выровняв летательный аппарат, пилот направил его в шлюзовой отсек судна. Машина прошла точно по центру открытых ворот. На секунду бот завис над посадочной площадкой, а затем бесшумно опустился на металлический пол. Выждав, когда давление выровняется и над дверью вспыхнет зеленая лампа, Храбров встал со скамьи и искренне произнес. «Отличная работа, лейтенант!» «Ерунда!» — усмехнулся офицер. «Настоящее веселье впереди!» «Пожалуй!» — согласился землянин. Преодолев огромное помещение шлюзового отсека, Олесь вышел в центральный коридор. Тяжелые крейсера строились по одному проекту, и потому Русич знал здесь каждый метр. Путешествуя на Варгасе к Оридану, Храбров досконально изучил корабль. Во время боя ему это очень пригодилось. Будто бы случайно на лестницах и у лифтов скопилось много людей. Экипаж сервита активно изображал кипучую деятельность. На самом деле, аланцы и тосконцы хотели лично взглянуть на руководителя обороны. Слух о стремительной карьере землянина мгновенно разнесся по всему звездному флоту. Любопытство. «Без него человечество вряд ли чего-нибудь достигло бы. Оно — двигатель прогресса, но и величайший порог». Олесь старался не обращать внимания на выстроившихся в ряд офицеров и сержантов. Изредка отвечая на воинское приветствие, Русич быстро шагал к рубке управления. «Скоро ажиотаж спадет, и повседневная рутинная работа сотрет нездоровый интерес к личности Храброва. В мире нет ничего вечного». Как и следовало ожидать, кабина лифта находилась на третьем ярусе. Словно не замечая ее, землянин направился к лестнице. Лифт справа вмешался шедший чуть сзади Старкс. «Знаю», — не поворачивая головы, вымолвил Олесь. «Мы поднимемся более коротким путем. Тут от силы двадцать ступеней». Послышался удивленный шепот. Русич легко взбежал на четвертую палубу, и вскоре замер перед дверью рубки управления. Охраны в коридоре нет, значит, Хоквил полностью доверяет подчиненным. Не напрасно ли? Храбров приложил ладонь к идентификационному прибору и вошел в помещение. Знакомый круглый зал с рядами компьютеров, пучками силовых кабелей и большими обзорными экранами на стенах. В центре на мостике стоит командир корабля. Слева от него расположился первый помощник, справа, как обычно, навигаторы. Задняя площадка, которую на Варгасе занимала научная группа, пустовала. Подобной структуры на сервите попросту нет. «Господа офицеры!» — громко выкрикнул полковник, заметив землянина. Оланцы и тосконцы вскочили со своих мест. Остались сидеть лишь пилоты и наблюдатели. Им это разрешено по уставу. «Вольно!» — сказал Олюсь. — Командир тяжелого крейсера «Сервит» полковник Хоквил. Представился Аланец, подходя к Русичу. Первый помощник майор Остенс. Последовал его примеру высокий офицер с бледным цветом кожи. — Мой начальник разведки капитан Старкс, — кивнул на Стива Хоробров. Мужчины обменялись крепким рукопожатием. — Готовы к старту, полковник? — спросил землянин. — Разумеется, — произнес Хоквил. Прекрасно, вымолвил Олись. Стартуем немедленно. Курс на эскадру чужаков, скорость 1 десятая С. И учтите, враг очень опасен. Не исключено, что мы уже сегодня вступим в бой. Аланец вернулся на мостик и приказал Технический сектор, запускайте двигатели. Судно слегка дернулось. Звезды на обзорных экранах чуть изменили положение. Постепенно скорость судна нарастала. Встав рядом с командиром сервита, Русич сказал, «Дайте мне общий канал связи». Сейчас на нахраброво смотрели офицеры более чем ста космических станций и 40 кораблей. Люди с тревогой ждали речь руководителя обороны. «Пора вводить подчиненных в курс дела. Они должны понимать, что происходит». Выдержав небольшую паузу, землянин произнес, «Господа». Я думаю, вы все видите на своих обзорных экранах вражеские суда. Это представители той цивилизации, что напала на нашу мирную экспедицию у планеты Аква. Их намерения неизвестны. Тяжелый крейсер «Сервит» выдвинется к границе для ведения переговоров. Мы попытаемся предотвратить войну. Однако, миссия может оказаться неудачной. Что бы ни случилось, мобильные группы обязаны оставаться на месте. «На время моего отсутствия, командующим секторами, назначаю полковника Меркуса». Улис шагнул вниз несколько торопливо. Быть в центре внимания он не привык. Отступив вглубь рубки управления, Русич размышлял над сложившейся ситуацией. «Противник рядом. В этой зоне внешнего космоса обломков мало, и поднять скорость до 1,5С труда не составляет». Таким образом, насекомые атакуют первые станции уже через 40-50 минут. Ничтожное время. Ни один резервный отряд кораблей из глубины системы к началу схватки не успеет. Вступать же в сражение постепенно, значит обрекать флот на бессмысленную гибель. Суда мерзких тварей хорошо оснащены и ни в чем не уступают тяжелым крейсерам Союза. Надо искать изъяны в тактике чужаков. Сервит летел с постоянной скоростью, тем самым демонстрируя миролюбивые намерения человечества. Примерно через полчаса Храбров вновь взошел на командирский мостик. Поправив китель, землянин вымолвил. «Произведите запись моего обращения». «Готовы!» — тут же откликнулся связист. Немного приподняв подбородок, Олесь вежливо с расстановками сказал. «Незнакомцы!» «Вы нарушили территориальные границы нашего государства. Мы мирный народ и не хотим войны, поэтому немедленно остановитесь. Для ведения переговоров вышлите вперед один корабль. Если у вас на борту полномочный посол, его примут с подобающими почестями. Сильным цивилизациям всегда есть что обсудить». Произнеся речь, Русич с чувством исполненного долга спустился вниз. «Запустите это в эфир на наиболее простой частоте с пятиминутными интервалами», посмотрев на офицера, приказал Храбров. «Надеюсь, насекомые меня поймут». «Слушаюсь», — отчеканил лейтенант. К землянину приблизился командир крейсера. Понизив голос, Хоквилл взволнованно спросил. «Господин майор, на какое расстояние будем подходить к противнику? В случае нападения потребуется время на разворот». «Особенно рисковать не будем», — ответил олись «Я слишком хорошо знаю мерзких тварей. Они, как правило, стреляют без предупреждения. А потому в одном часе от места возможной встречи вы снизите скорость и повернетесь к чужакам левым бортом. Судно ляжет в дрейф. Эта позиция позволит сервиту в любой момент уйти к Альфе». «Все ясно», — облегченно выдохнул полковник. Аланец словно сбросил тяжкий груз со своих плеч. Офицеры были наслышаны о коварстве насекомых, и лезть в пасть противнику Хоквилл явно не желал. Распоряжения Русича его несколько успокоили. Полковник тотчас дал подчиненным соответствующие указания. В действиях экипажа появилась уверенность. Корабль стремительно несся к вражеской эскадре. Теперь оставалось лишь ждать.